Я заставил себя подняться на ноги и сделать первый нетвердый шаг вперед. Путь к входной двери дался мне нелегко. Настойный на страхе, воздух в моей квартире стал плотным, как вода, не пускал и отталкивал меня назад. Казавшись, наконец, у выхода, прежде чем посмотреть в глазок, я прижался ухом к двери и замер. Мне было отлично слышно деловитое шуршание электрического счетчика над головой,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 Только выросший, просмотрев любимую в детстве книжку сказок, я не без удивления некоторого ехидства открыл, что Кристиан Пино был председателем французской компартии. Пусть его перевод на русский объяснялся соображениями интернациональной дружбы и прочей конъюнктуры, но сказки председатель писал совершенно волшебный, во всех смыслах. Однако руководящий пост не мог не накладывать на сказочника определенных обязательств,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 Разглядеть его силуэт лучше мешали слабое освещение и быстро запотевающее от волнения глазок, однако и того, что я мог видеть, было вполне достаточно, чтобы сделать единственно верный вывод. На лестничной клетке меня ждало создание, которому решительно не было места в том, что мы называли действительностью. Выражение «не от мира сего» приобретало для меня новый нехороший смысл. Удивительно, но во мне имелась некая подсознательная готовность к такой встрече. Начиная с определенного момента, я чувствовал, что реальность вот-вот может прогнуться и исказиться, как лицо посетителя в комнате смеха. Никогда не находил ничего смешного в этих неприятных заведениях. Настолько необычен был попавший в мои руки документ и все связанное с ним. Как бы поточнее выразиться. Всерьез посвятив свою жизнь изучению НЛО, начинаешь не только верить в пришельцев, но даже обижаться на них за то, что именно тебя не обходят стороной. Когда мои расширившиеся зрачки смогли зачерпнуть достаточно света, чтобы присмотреться к нему повнимательнее, я начал различать некоторые детали. Оно, кажется, действительно было одето в безразмерный темный плащ, огромная голова была тяжело опущена на грудь, чтобы я не видел лица или его отсутствие. Оно стояло абсолютно неподвижно, не сдавая ни малейшего звука, словно было не живым существом, а механизмом, выполнившим часть своей программы и замершим до новых приказаний. Может, и вправду чья-то глупая шутка? Как-никак, скоро Новый год люди уже празднуют. Нет ли у нас какой-нибудь народной традиции пугать людей до полусмерти бездарными розыгрышами под праздник? Что-то было связано с сочельником, вроде бы, когда там этот чертов сочельник. Скрутили из проволоки каркас, накинули брезент, постучали в дверь, а сами сидят на лестнице и стараются придушить смех. В этой штуковине на лестничной клетке нет ровным счетом ничего такого, дураку ясно, что она неодушевленная. Вот выйду наружу и задам им трепку. Я так расхрабрился, что и вправду, взявшись за дверную ручку, потянул ее вниз». лишнего уточнять, что не будет замок заперт, куражиться я бы не стал. Дверь я закрываю всегда, как только вхожу в дом, доведенным до автоматизма движением. Два поворота влево, потом щелчок, фиксатор уходит наверх. На все не требуется и секунды. Случалось, конечно, изредка забываться, вынося ведро или спускаясь к почтовому ящику за газетами. Но уж сегодня я точно заперся, ведь правда? Как только ручка описала дугу до конца, язычок спрятался, и дверь под тяжестью моего тела медленно подалась вперед. Давно собирался смазать петли, от пыли и ржавчины они безбожно скрипели, наждаком проходясь по слуховым нервам всякий раз, когда я открывал дверь недостаточно быстро. Но подсолнечное масло в петли заливать нельзя, так будет только хуже. Кто-то мне об этом авторитетно рассказывал, а машинное надо было еще специально разыскивать. В результате, вместо того, чтобы решить вопрос кардинально, я научился чуть приподнимать дверь и отворять ее выверенным молниеносным броском, которому мог бы позавидовать любой мангуст. Зато скрежет был не таким мучительным. Будь петли смазаны, я так и застрял бы в этом гипнотическом полусне и, конечно, осознал бы, случившееся слишком поздно, когда сгустившийся за дверью кошмар скользнул бы уже беззвучно в мой дом и вышло бы так, что я сам пустил его внутрь. но протяжный надрывный скрип петель отрезил меня. В те доли секунды, когда спохватившись, я уже перестал толкать дверь вперед, но еще не успел потянуть ее на себя, я ясно ощутил, как с другой стороны, за ручку мягко, но властно взялось оно. Петли испуганно умолкли, но створку прямо продолжило движение, открываясь. Чтобы захлопнуть ее, мне пришлось упереться в пол, и что было сил дернуть обеими руками. Тяжесть была неимоверная, словно я, как силач из книги рекордов Гиннесса, тянул на себя груженый железнодорожный вагон. Язычок лязгнул и встал на место. Не давая ему опомниться, я тут же закрепил успех. Полсекунды закрыл один замок, сняв предохранитель, спустил пружину второго, протянул собачку, потом громыхнул выдвижным засовом и только тогда перевел дыхание. Прижался к глазку, темная махина стояла точно там же, где и прежде, не сдвинувшись со своего места ни на сантиметр. Оглушенный и завороженный я старался обуздать скачущее галопом сердце, вцепившись в отполированный набалдашник на дверном засове, все еще упираясь ногами в пол и не отрывая взгляда от фигуры на лестнице. А вдумать творившееся со мной совсем не было времени. Как раз в тот момент, когда я думала отключиться на кухню за мясным ножом, оно сделало шаг вперед. Одного этого шага оказалось довольно, чтобы понять, как глупо и наивно было надеяться на рациональное объяснение происходящего. Движение далось созданию тяжело. Оно медленно оторвало от пола ногу, Нижняя часть его тела оставалась для меня невидимой, зато верхняя, почти целиком укладывавшаяся в обзорное поле глазка, перекосилась, левая сторона с какой-то тектонической неспешностью и монументальностью вздыбилась, потом приблизилась к глазку. Затем, с таким же усилием чудище, ничто не могло бы теперь убедить меня в том, что передо мной человек передвинуло вперед и другую половину своего колоссального тела. Самым жутким показалось мне совершенное — невозможное беззвучие, с которым оно перемещалось. Подобравшись поближе к двери, темный силуэт заполнил собой все видимое пространство. Меня буквально отбросило назад. Сам я предпочел тогда списать это неосознанное движение на инстинкт самосохранения. Однако позже, анализируя свои ощущения, понял, что оно было окружено полем ужаса, отталкивающим от него все живое, словно некий дьявольский магнит наоборот. И тут же раздался стук, точно так же, как и раньше, три неспешных тяжких удара. Горло пересохло и сглотнуть никак не удавалось. Игра явно зашла слишком далеко, но главное ход перешел к другим участникам, о существовании которых я раньше догадывался, но прямо отказывался в него верить. По счастью, телефон у меня стоит на столике в прихожей, значит, я мог набирать номер, не отходя далеко от двери. Десять секунд на то, чтобы метнуться на кухню за ножом, как будто он сможет меня спасти, и, вернувшись наскоро, обшарить все замки, да, вроде все заперто. Потом, осторожно отходя спиной вперед, не поворачивая затылком к входной двери, дотянуться до телефона. Ступать как можно тише. Скрип паркета не должен заглушить ни малейшего шороха, который может донестись с той стороны. Теперь остается только набрать нужный номер. Гудок в трубке был сипловатый и чуть приглушенный. Арбатская телефонная станция, наверное, оставалась последним оплотом сопротивления старых аналоговых узлов. Все остальные уже пали под неудержимым напором современных коммуникационных технологий. Качество связи было весьма сомнительным. Даже голос соседа из квартиры двумя этажами выше звучал из моей трубки так слабо, будто ему пришлось добираться сюда из западного полушария по проложенному по дну океана трансатлантическому кабелю. Случалось на станции, что то барахлило, и тогда меня соединяли совсем не с теми абонентами. Бывало и так, что в шведском телефонном оборудовании начала прошлого века, установленном на нашем узле, замыкало неведомые контакты, и в мой разговор неожиданно вклинивались еще два посторонних человека. Не помню уже, когда мне приходилось звонить в милицию, но за последние десять лет такого точно не случалось ни разу. Я не имел ни малейшего представления, сколько надо ждать, пока на другом конце провода некий кинематографический мужественный оперуполномоченный с волевым подбородком скажет «Вас слушают». Поэтому, набрав «Сакральное 02» и напряженно выслушав пять долгих гудков, после которых трубку все еще никто не снял, я встревожился. 6, 10, 17, 25... На 34-м гудке в мою дверь снова постучали так сильно, что в ответ в кухонном буфете задребезжала посуда. Я попробовал дозвониться до пожарных и неотложки, безрезультатно. Казалось, в этом мире я остался один на один с чудовищным посланником из чьих-то ночных кошмаров, осадившим мою квартиру и терпеливо ожидающим моей капитуляции. Трубка так и пролежала на столике всю ночь, через равные промежутки времени спуская тонкий неуверенный писк. Продрожав от страха и усталости еще два часа, я в конце концов не выдержал и забылся пустым черным сном. Когда я очнулся, на улице уже стоял день. На лестничной клетке никого не было, но я успокоился, только пронаблюдав за ней в глазок минут десять и увидев спускающуюся в припрыжку соседскую девочку.